Разгорались искорки звериной ненависти и подступающего безумия. Правда, почему-то уже не желтые, а изумрудно-зеленые, страшноватые, смертельно опасные, которые наглядно говорили о том, что лог, если молва не врет, уже перешел за грань, где сохранялось что-то человеческое. Не зря он сейчас дрогнул всем телом. Не зря аж весь изломался, не смущаясь тем, что я по-прежнему держу его за плечо, в смысле уже почти за холку. Наконец вырвался целиком, встряхнул с себя составшие ненужными доспехи, и, все еще стоя на задних лапах, которые быстрее лавины покрывались густой серой шерстью, снова накинулся. Поскольку он стоял очень близко, а я опоздала отступить то сделала первое, что пришло в голову. Резко отмахнулась, отвесив озверевшему рейзеру сочную оплеуху и отбросив его, спасибо за силу, ас, на три шага в сторону. Одновременно с этим всполошились и остальные трое рейзеров, потому что обезумевший от ярости зверь — это вам уже не шутки. А мгновением позже распахнулась еще и входная дверь, выпуская из дома тех двоих, которых я недавно искала, сурового Илоя и его верзила напарника у которых при виде обернувшегося друга нехорошо изменились лица. — Лок, стой! Стой! Не смей, кому сказано! — гаркнул Илой, первым кинувшись на перерез очухивающимся после пощечины оборотню. Я медленно отступила на шаг спиной чувствуя поддержку Лина, и краем глаза увидела, как следом за верзилой из дома выскользнул крупный серый пес. Фаер быстро понял, что происходит, нехорошо оскалился, завидев, как в нескольких шагах от меня поднимается с земли огромное волчище. Уверенно сбежал с крыльца, загородил меня собой и, встопорщив такую же серую, как у оборотня шерсть, тихо, угрожающе зарычал. — Лок! Не добежав до приятеля пары шагов, Илой внезапно остановился и примиряюще выставил руки. — Лок, остановись! Не надо! Ты не должен этого делать! Его голос стал осторожным, поразительно ровным, без прежней паники, как секунду назад. Так дрессировщики говорят с обозленным или раненым зверем. Так психиатры успокаивают своих больных. Однако горящий взгляд зеленых волчьих глаз его даже не задел. Утробно урча, зверь мимоходом пробежался по исказившимся лицам рейзеров. На краткий миг остановился на взъерошенном фейре. Опасно вспыхнул, признав крупным псе достойного соперника. Но потом мазнул глазами похищенно прищурившемуся Лину. Чуть дрогнул, понимая, что с этим зверем что-то не так, а потом зацепил меня и... ЛОК! Я вздрогнул от резкого окрика, который больно ударил по моему четкому слуху, но волк даже не шелохнулся. Он стоял в трех шагах, позабыв обо всем на свете, и неверяще смотрел ошарашенно разину в пасть и как-то странно закаменев. А потом вдруг втянул на воздух, что-то поймал в нем, чего никак не ожидал найти, внезапно задрожал всем телом, встопорщил шерсть на загривке, наконец испуганно поджал хвост и с тихим взвизгом рухнул на живот, униженное, выворачивая шею и умоляющий, глядя мне прямо в глаза. «Ну вот, приехали!» С отвращением фыркнул Лин, тут же прекращая скалить зубы. «Кажется, он тебя узнал. Твою ж мать!» Мне хватило одного взгляда, чтобы сообразить, в чем дело, и с досадой оттеречь о штанину левую ладонь, которой я так неосмотрительно засветила оборотню по шее. «Да чтоб вас всех! Кто тебя просил лезть, придурок?» Под ошарашенными взглядами я зло сплюнула, сжала кулаки, проклиная свой знак, над чем свет стоит. С горечью отмахнулась, когда волк в ответ слабо заскулил и раздраженно дернула плечом. «Идем!» — тронула я притихшего Фейра, даже не желая гадать, что тут сейчас нач начнется. Мне нужен фаес и его совет, в первую очередь насчет того, что теперь делать с этим упрямым болваном. Собака метнула на сжавшегося хищника уничтожительный взгляд и с достоинством потрусила прочь. Рейзера шарашно переглянулись, когда мы слажно вздохнули и отправились следом. И еще больше оторопели, когда лежащий на земле оборотень не только не кинулся следом, требуя мести за болвана и придурка, но престижно прижал уши к голове, вжался еще глубже в землю и так жалобно заскулил, что даже мое сердце не выдержало. Все еще злясь, я неохотно обернулась. — Чего тебе, Ирод? — У-у-у! — умоляюще посмотрел зверь, несчастный, опомнившийся, узнавший и пришедший от этого знания в ужас. Еще бы! Напал! Чуть не ранил, наехал с какого-то перепуга. Леса Хвардов — это всегда леса. А леса, как и Ире, уже больше полугода принадлежали мне. Так что не на Рейзера он сегодня лапу поднял, и не на Фантома, вставшего ему вдруг как кусь поперек горла. Нет, он на ишу недавно скалился и хозяина своего убить пытался. Поэтому я только сузила глаза и холодно скалел, сказала: Сгинь с глаз моих предатель, а вздумаешь рот открыть, учти, расстроюсь. Все понял. У-у-у! вслипнула раздавленный моей отповедью хварт, и в отчаянии уткнулся носом в землю. Но я все еще сердилась, поэтому резко захлопнула дверь и, не желая ничего пояснять, как можно быстрее поднялась наверх. хм Изумленно крякнул Фаис, когда я без разрешения вломилась в его кабинет и бросила на пол открытый мешок. Фантом, ты что, решил меня разорить?» Я мотнула головой. «Нет, просто горлопан дорого берет. А я надеюсь, ты стез... эти деньги именно с тебя, как с первого лица гильдии, и человека» бессовестно посоветовавшего не обратиться к этому жадине. У Фаиса забавно вытянулось лицо. — Когда это ты успел? Только с ты вернулся. Потом опять уехал, айд знает куда. Как явился, снова в хорон сунулся. А теперь обнаглел настолько, что в одиночку забил как хара прямо перед моими воротами и бросил его там, будто деньги не нужны. — Вот зараза! Фаис, не смотри на меня зверем! Хватит с меня одного! Я не взял кахара, потому что некогда было. Ворота уже закрывались. Что ж мне, на улице ночевать? А что, лучше добычу бросить, когда один ее стоит больше, чем я зарабатываю за месяц? Я заинтересованно приподняла бровь. Да? А сколько именно ты зарабатываешь за месяц? Не твое дело, — опомнился Эрдал и посмотрел на меня со злым восхищением. Знаешь, я готов поверить, что тебе наплевать на деньги. «Но чтобы на такие, давай тогда плати!» Я нагло протянула руку, всем видом показывая, что передумала. «Ты меня заинтересовал, и теперь я хочу знать, сколько ты получаешь. Так что плати, скряга, и не вздумай схитрить, я все равно рано или поздно узнаю точную сумму». Файс поперхнулся, вытращил глаза, а потом странно хрюкнул и, наконец, громко захохотал. «Нох-фантом! Ну но ты мерзавец! Еще скажи, что не ожидал тут поутру добычи свое увидеть!» Я с невозмутимым видом принялась разглядывать ногти. «А что?» «И не думала, честно. У меня в хороне добычи припрятано еще на три сотни золотых. Плюс только же монет наберется. Просто он об этом пока не знает. А я помолчу, чтобы не шокировать его еще больше». Сколько с тебя потребовал, Дарн? Отсмеявшись, спросил Фаяс. Две сотни. Прекратив дурачица, я тоже опустила руку.